Чингис Айтматов. «Повести. Роман. И дольше века длится день». Кассета номер девять, первая сторона. В том году верблюдица Акмая оставалась яловой, отдыхала после двух родов и была в отличной верховой форме. Сухопарая, с крепкими длинными ногами, с упругими подошвами, еще не расшлепанными от непомерных тяжестей и старости. С прочной парой горбов и красиво посаженной на мускулистой шее сухой ладной головой, с подвижными, как крылья бабочки, легкими ноздрями ухватиться забирающими воздух на ходу, белая верблюдица Акмая стоила большой цены целого стада. За такую скороходку в свете сил давали десятки голов гулевого молодняка, чтобы потомство от нее получилось. Это было последнее сокровище, золотая матка в руках наймананы. Последняя память ее прежнего богатства. Остальное разошлось, как пыль, смытая с рук. Долги, сорокодневные годовые аши, поминки по погибшим, по сыну, на поиске которого собралась она из предчувствия, от непомерной тоски и горя, тоже уже были справлены недавно последние поминовения при большом стечении народа всех найманов в ближайшие округи. На рассвете наймана она вышла из юрты, уже готовая в путь, Выйдя, остановилась, перешагнув порог, прислонилась к двери, задумалась, окидывая взглядом спящий аул перед тем, как покинуть его. Еще стройная, еще сохранившая былую красоту она была подпоясана, как и полагалось, в дальнюю дорогу. На ней были сапоги, шаровары, камзол без рукавов поверх платья, на плечах свободно свисающий плащ. Голову она повязала белым платком, стянув конце на затылке. Так решила она в своих ночных раздумьях. Уж коли надеется увидеть сына в живых, то к чему траур. А если не сбудется надежда, то и потом успеет обернуть голову вечным черным платком. Сумеречное утро скрадывало в тот час посидевшие волосы и печать глубоких горестей на лице матери. Морщины, глубоко изброздившие печальное чело. Ее глаза повлажнели в тот миг, и она тяжело вздохнула. Думала ли, гадала ли, что и такое придется пережить но затем собралась с духом. «Ашвадан для ла и лааллах!» прошептала на первую строку молитвы «Нет Бога, кроме Бога!» и с тем решительно направилась к верблюдице и осадила ее на подогнутые колени. Огрызаясь привычно для острастки, негромко покрикивая, Акмайя неторопливо опустилась грудью на землю. Быстро перекинув переметные сумки через седло, наймана нав забралась верхом на верблюдицу, понукнула ее, и та встала, выпрямляя ноги и вознося сразу хозяйку высоко над землей. Теперь Акмая поняла, ей предстоит дорога. Никто в ауле не знал о выезде Имананы, и кроме заспанной свояченицы-прислуги, то и дело широко зевавшей, никто не провожал ее в тот час. Ей она еще с вечера сказала, что поедет к своим таркунам, родственникам по девичеству, погостить, и что оттуда... Если будут паломники, отправятся вместе с ними в Кипчакские земли, поклониться храму святого Ессави. Она выехала пораньше, чтобы никто не докучал расспросами. Ударившись от аула, Найманана повернула в сторону саразеков, смутная даль которых едва угадывалась, в неподвижной пустоте впереди. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары-азеки, серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. А поезда шли с востока на запад и с запада на восток. С борта авианосца «Конвенция» Пошла еще одна шифрованная радиограмма космонавтам-контролерам на орбитальную станцию «Паритет». В этой радиограмме в том же категорически предупредительном тоне предлагалось не вступать в «Паритет» космонавтами 1.2 и 2.1, прибывающими вне Солнечной Галактики в радиосвязь с целью обсуждения времени и возможности их возвращения на орбитальную станцию, впредь ждать указания опция «НУПРА». На океане штормило в полсилы, авианосец заметно покачивало на волнах, Бурунила и играла Тихоокеанская вода вдоль кормы гигантского судна, а солнце все так же сияло над морским простором, охваченным бесконечно вскипающим белопенистым движением волн. Ветер струился ровным дыханием. Все службы на авианосце Конвенция, включая авиакрыло и группы безопасности государственных интересов, были на чеку. В полной готовности. Уже не первый день монотонно подвывая на ходу и едва слышно пришаркивая, трусила русцой белая верблюдица Акмая по логам и равнинам великой саразекской степи, а хозяйка все погоняла и понукала ее по горячим пустынным землям. Лишь на ночь останавливались они у редкого колодца, а с утра снова поднимались на поиски большого верблюжьего стада, затерявшегося в бесчисленных вкладках саразеков. Здесь, именно в этой части серединных земель, Неподалеку от протянувшегося на многие километры краснопесчаного обрыва малакум тычап чап повстречали недавно проезжие купцы того пастуха Манкурта, которого теперь разыскивала Найманана. Вот уже второй день кружила она вокруг до да около малакум тычапа чапа боясь наткнуться на жуань-жуанов, но сколько она не вглядывалась, сколько не рыскала, всюду была степь, степь, обманчивые миражи. Однажды, уже поддавшись такому видению, проделала она большой извилистый путь к воздушному городу с мечетями и крепостными стенами. Может быть, там ее сын на невольничьем рынке, и тогда она могла бы усадить его на Акмаю позади себя, и пусть попробовали бы их догнать. Тягостно было в пустыне от того и примерещилось такое. Конечно, найти человека в Саразеках дело трудное. Человек здесь песчинка. Но если при нем большое стадо, занимающее на выпасе обширное пространство, то рано или поздно заметишь с краю животное, а потом найдешь других. А при стаде пастуха, на то и рассчитывала Найманана. Однако пока нигде ничего не обнаружила, и уже начала опасаться, они перегнали ли то стадо в другое место, или более того, не отправили ли жуань жуана этих верблюдов всем гуртом на продажу в Хиву или Бухару. Вернется ли тогда тот пастух из столь далеких краев? Когда мать выезжала из аула, томимая тоской и сомнениями, об одном только и мечтала, лишь бы увидеть в живых сына. Пусть будет он Монкурт, кто угодно, пусть не помнит ничего и не соображает, но пусть будет то ее сын, живой, просто живой. Разве этого мало? Но углубляясь в Саразеки, Приближаясь к месту, где мог оказаться тот пастух, которого встретили недавно проходившие здесь караваном торговцы, все больше боялась увидеть в сыне умственное изувеченное существо. Страх тяготил и угнетал ее. И тогда она молила Бога, чтобы то был не он, не ее сын, а другой несчастный. И готова была беспрекословно примириться с тем, что сына нет и не может быть в живых. А едет она лишь для того, чтобы взглянуть на Манкурта и убедиться, что сомнения ее напрасны, и убедившись, вернется и перестанет терзаться, и будет доживать свой век, как угодно будет судьбе. Но потом снова поддавалась тоске и желанию отыскать в саразеках никого кого-нибудь, а именно своего сына, что бы то ни значило. В этом противоборстве чувств она вдруг увидела, перевалив через пологую гряду, многочисленное стадо верблюдов. Сотни голов, вольно выпасавшихся по широкому долу. Бурые нагульные верблюды бродили по мелкому кустарнику и зарослям колючек, грызая их верхушки. Найман она приударила свою акма и упустилась со всех ног и вначале прям-таки захлебнулась от радости, что наконец-то отыскала стадо, потом испугалась, с ног прошиб. До того страшно стало, что увидит сейчас сына, превращенного в Манкурта. Потом снова обрадовался и уже не понимала толком, что с ней происходит. Вот оно, пасется стадо. Но где же пастух должен быть где-то здесь? И увидела на другом краю дола человека. Издали не различить было, кто он. Пастух стоял с длинным посохом, держа на поводу позади себя верхового верблюда с поклажей и спокойно смотрел из-под нахлобыченной шапки на ее приближение. И когда приблизилась, Когда узнала сына, не помнила, Наймана, на скатилась со спины верблюдицы. Показалось ей, что она упала. Но до того ли было? Сын мой родной. А я ищу тебя кругом. Она бросилась к нему, как через чещеву, разделявшую их. Я твоя мать. И сразу все поняла. И зарыдала, топча землю ногами, горько и страшно. Кривя судорожно прыгающие губы, пытаясь остановиться и не в силах справиться с собой, чтобы устоять на ногах, цепка схватила за плечо безучастного сына, и все плакала и плакала, оглушенная горем, которая давно нависла и теперь обрушилась, подминая и погребая ее. И плача всматривалась сквозь слезы, сквозь налипшие пряди седых мокрых волос, сквозь трясущиеся пальцы, которыми размазывала дорожную грязь по лицу в знакомые черты сына, И все пыталась поймать его взгляд, все еще ожидая, надеясь, что он узнает ее. Ведь это же так просто узнать собственную мать. Но ее появление не произвело на него никакого действия. Точно бы она пребывала здесь постоянно и каждый день навещала его в степи. Он даже не спросил, кто она и почему она плачет. В какой-то момент пастух снял с плеча ее руку и пошел, таща за собой неразлучного верхового верблюда с поклажей на другой край стада, чтобы взглянуть, не слишком ли далеко убежали затеившие игру молодые животные. Найман она осталась на месте, присела на корточки, всхлипывая, сжимая лицо руками и так сидела, не поднимая головы. Потом собралась силами, пошла к сыну, стараясь сохранить спокойствие. Сын Манкурт, Как ни в чем не бывало, бессмысленно и равнодушно посмотрел на нее из-под плотно нахлобученной шапки, и что-то вроде слабой улыбки скользнуло по его изможденному, на обветренному, огрубевшему лицу. Но глаза, выражая дремучее отсутствие интереса к чему бы то ни было на свете, остались по-прежнему отрешенными. «Садись, поговорим», — с тяжелым вздохом сказала она. И они сели на землю. «Ты узнаешь меня?» — спросила мать. Манкурт отрицательно покачал головой. «А как тебя звать?» «Манкурт», — ответил он, — «это тебя теперь так зовут». «А прежнее имя свое помнишь? Вспомни свое настоящее имя!» Манкурт молчал. Мать видела, что он пытался вспомнить. На переносице от напряжения выступили крупные капли пота, и глаза заволоклись дрожащим туманом, но перед ним возникла, должно быть, глухая непроницаемая стена —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 которая пересказывают знающие люди и поныне, когда речь заходит о Саразехской истории. И тогда она начала свой плач, который и поныне вспоминают знающие люди. Мен Батасы Олген Бозмая, Тулыбынке, Липес ген, Тулы Я сирая верблюдица, пришедшая вдохнуть запах шкуры верблюжонка, набитого соломой. И тогда вырвались из души ее причитания, долгие безутешные вопли среди безмолвных бескрайних саразеков. Но ничто не трогало сына ее Манкурта. И тогда решила Наймана Тани расспросами, а внушением попытаться дать ему узнать, кто он есть. «Твое имя Жаламан, ты слышишь? Ты Жаламан! А отца твоего звали Доннбай. Разве ты не помнишь отца?»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 Он везет мне еду, ответил сын. Найман она забеспокоилась. Надо было поскорее скрыться, пока объявившийся некстати Жуан-Жуан не увидел ее. Она осадила свою верблюдицу на землю и забралась в седло. Ты ничего не говори, я скоро приеду, сказала Найман она. Сын не ответил, ему было все равно. Найман она поняла, что совершила ошибку, удаляясь верхом через пасущееся стадо. Но было уже поздно. Жуан-жуан, едущий к стаду, конечно, мог заметить ее, восседавшую на белой верблюдице. Надо было уходить пешком, прячась между пасущимися животными. Удалившись изрядно от выпаса, Найман, она заехала в глубокий овраг, поросший по краям пол полынью. Здесь она спешилась, уложив Акмаю на дно оврага, и отсюда стала наблюдать. Да, так оно и оказалось, углядел таки. Через некоторое время, погоняя верблюда рысью, показался тот Жуань-Жуан. -Жуан. Он был вооружен пикой и стрелами. Жуань-Жуан -Жуан был явно озадачен, недоумевал, оглядывался по сторонам, куда же девался верховой на белом верблюде, замеченный им издали. Он не знал толком, в каком направлении двинуться. Проскочил в одну сторону, потом в другую, и в последний раз проехал совсем близко от оврага. Хорошо, что Наймана надо догадалась затянуть платком пасть акмаи. Неровен час верблюдица подаст голос. Скрываясь за полынью на краю обрыва, Наймана она разглядела Жуань-Жуана довольно ясно. Он сидел на мохнатом верблюде, озираясь по сторонам. Лицо было одутловатое, напряженное. На голове черная шляпа, как лодка с концами загнутыми вверх. А сзади болталась поблесковая черная сухая коса, плетенная в два зуба. Жуань-Жуан -Жуан привстал на стременах, держа наготове пику, Оглядывался, крутил головой, и глаза его поблескивали. Это был один из врагов, захвативших Сарозейки, угнавших немало народа в рабство и причинивших столько несчастья ее семье. Но что могла она, невооруженная женщина, против свирепого воина Жуан-Жуана? думалось ей о том, какая жизнь, какие события привели этих людей к такой жестокости, дикости, вытравить память раба. Порыскав взад вперед Жуан-Жуан вскоре удалился назад к стаду. Был уже вечер, солнце закатилось, но зарево еще долго держалась над степью. Потом разом смерклась, и наступила глухая ночь. В полном одиночестве нейман провела ту ночь в степи, где-то недалеко от своего горемышного сына Манкурта. Вернуться к нему повоялось. Давешний Жуан-Жуан мог остаться на ночь при стаде. И к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве, попытаться увести его с собой. Пусть он манкурт, пусть не понимает, что к чему, но лучше пусть он будет у себя дома, среди своих, чем в пастухах, у жуань-жуани и в безлюдных саразеках. Так подсказывала ей материнская душа. Примириться с тем, с чем примирялись другие, она не могла, не могла она оставить кровь свою в рабстве. А вдруг в родных местах вернется к нему рассудок, вспомнит вдруг детство... На утро Найман Ана снова села верхом на Акмаю. Дальними кружными путями долго подбиралась она к стаду, продвинувшемуся за ночь довольно далеко. Обнаружив стадо, долго всматривалась, нет ли кого из Жуан-Жуаней. И лишь убедившись, что никого нет, она откликнула сына по имени Жаламан. жаламан здравствуй! Сын оглянулся, мать вскрикнула от радости, но тут же поняла, что он отозвался просто на голос. Снова пыталась Найманана пробудить в сыне отнятую память. «Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя», — умоляла и убеждала она. «Твой отец Дананбай, ты разве не знаешь, а твое имя не Манкурт, а Жаламан?» «Жаламан!» «Мы назвали тебя так потому, что ты родился в пути при большом кочевье Найманов. Твое имя от двух слов — Жоу, Путь, Аман, Здоровье. «Будь здоров в пути!» Так, таков смысл твоего имени. И когда ты родился, мы сделали там стоянку на три дня. Три дня был пир. И хотя все это на сына Манкурта не произвело никакого впечатления, мать продолжала рассказывать, тщетно надеясь, вдруг что-то мелькнет в его померкшем сознании. Но она билась в наглухо закрытую дверь и все-таки продолжала твердить свое. Вспомни, как твое имя, твой отец Дананбай, Потом она накормила, напоила его из своих припасов и стала напевать ему колыбельные песни. Песенки ему очень понравились. Ему приятно было слышать их, и нечто живое, какое-то потепление появилось на его застывшем, задубелом до черноты лице. И тогда мать стала убеждать его покинуть это место, покинуть жуан жуаней и уехать к ней, с ней к своим родным местам. Манкурт не представлял себе, как можно встать и уехать куда-то. А как же стадо? «Нет, хозяин велел все время быть при стаде, так сказал хозяин, и он никуда не отлучится от стада». И снова в который раз пыталась Найманана пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти и все твердила «Вспомни ты чей, как твое имя, твой отец Даненбай!» Не заметила мать в напрасном чищании, сколько времени прошло, только спохватилась, когда на краю стада опять появился жуан жуан на верблюде. В этот раз он оказался гораздо ближе и ехал спешно, погоняя все быстрее. Найман-Ана мешкая села на Акмаю и пустилась прочь. Но с другого края на перерез показался еще один жуан жуан на верблюде. Тогда Найман-Ана, разгоняя Акмаю, пошла между ними. Быстроногая белая Акмая вовремя вынесла ее вперед, а жуань-жуаны преследовали сзади, крича и потрясая пиками. «Куда им было до акмаи? Они все больше отставали, трюхая на своих мохнатых верблюдах, а Акмая, набирая дыхание, несла по Розеком с недосягаемой быстротой, унося Найманану от смертельной погони. Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные жуан-жуаны стали избивать Манкурта. Но какой из него спрос? Только я отвечала, она говорила, что она моя мать. «Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери!» Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь, она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову. Запугивали они несчастного Манкурта. При этих словах Манкурт побледнел. серым серым стало его черное лицо. Он втянул шею в плечи и, схватившись за шапку, стал озираться вокруг, как зверь. Да ты не бойся. Ну-ка, держи. Старший Жуан-Жуан вложил ему в руки лук со стрелами. А ну, целься. Молодой жуан жуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила шляпу. «Смотри!» — удивился владелец шляпы. В руке память осталась, как птица, вспугнутая с гнезда, тружила Наимана анапа за Розекским окрестностям. И не знала, как быть, чего ожидать. Угонят ли теперь жуань и -Жуан весь гурт, а с ним ее сына Манкурта в другое место, недоступное для нее, поближе к своей большой орде? Или будут подстерегать ее, чтобы изловить... Теряясь в догадках, она продвигалась объездами по скрытым местам и высмотрела, очень обрадовалась, когда увидела, что те двое жуан-жуаней покинули стадо. Поехали прочь, не оглядываясь. Найман, она долго не спускала с них глаз, и когда они скрылись вдали, решила вернуться к сыну. Теперь она во что бы то ни стало хотела увести его с собой. Какой он ни есть, не его вина, что судьба так обернулась, что изглумились над ним враги, но в рабстве мать его не оставит. И пусть Найманы, увидев, как увечат нашественники плененных джигитов, как унижают и лишают их разума, пусть вознегодуют и возьмутся за оружие. Не в земле дело, земли всем хватило бы. Однако Жуан-Жуанское зло нетерпимо даже для отчужденного соседства. С этими мыслями возвращалась наймана к сыну и все обдумывала, как его убедить, уговорить бежать этой же ночью. Уже смеркалась, над великими саразеками опускалась, незримо вкрадываясь пологом и долом красноватыми сумерками, еще одна ночь из бесчисленной среды прошлых и предстоящих ночей. Белая верблюдица Акмая легко и свободно несла свою хозяйку к большому табуну. Лучи угасающего солнца четко высветляли ее фигуру на верблюжьем межгорбье. Настороженная и озабоченная она была бледна и строга. Седина, морщины, думы, на челе и в глазах, как те сумерки саразекские, неизбывная боль. Вот она достигла стада, поехала между пасущимися со животными, стала оглядываться, но сына не видно было. Его верховой верблюд с поклажей почему-то свободно пасся, таща за собой повод по земле. Но самого его не было. Что с ним? Жаломан, сын мой, Жаломан, где ты стала звать Найманана? Никто не появился и не откликнулся. «Жаламан, где ты? Это я, твоя мать, где ты?» И, озираясь по сторонам в беспокойстве, не заметила она, что сын ее Манкурт, прячась в тени верблюда, уже изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве стрелой. Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для выстрела. «Жаламан, сын мой», — звала Найман, она, боясь, что с ним что-то случилось, — повернулась в седле, «Не стреляй!» — успела вскрикнуть она и только было понукнула белую верблюдицу Акмаю, чтобы развернуться лицом, но стрела коротко свистнула, вонзаясь в левый бок под руку. Это был смертельный удар. Найман она наклонилась и стала медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы, но прежде упал с головы ее белый платок, Который превратился в воздухе в птицу И полетел с криком «Вспомни, чей ты!» Как твое имя, твой отец данэнбай данэнбай данэнбай С тех пор, говорят, стала летать в саразеках По ночам птица Даненбай. Встретив путника, птица Даненбай Лечит поблизости с возгласом «Вспомни, чей ты, чей ты!» Как твое имя, имя, твой отец Доненбай. Да нынбай, да нынбай, да нынбай. То место, где была похоронена Наймана, она стала называться в саразеках кладбищем Анабейит, материнским упокоем. От белой верблюдицы Акмай осталось много потомства. Самки в ее роду рождались в нее, белоголовые верблюдицы были известны кругом, а самцы, напротив, рождались черными и могучими как нынешний буранный коронар. Покойный Казангаб, которого теперь везли хоронить на Анабеид, всегда доказывал, что буранный коронар не из простых, а началом от самой Акмаи и знаменитой белой верблюдицы, оставшейся в Саразеках после гибели Наймананы. Едиге охотно верил Казангапу, почему бы и нет. Буранный коронар стоил того, сколько уже было испытаний и в добрые, и в худые дни, И всегда Коронар вызволял из трудностей. Вот только дурной уж очень становится, когда в гон идет. В самые холода всегда это с ним случается. И тогда он лютует, страшно лютует. И зима лютует, и он. Две зимы сразу. Сладу нет никакого в такие дни. Однажды он подвел Едигея, крепко подвел. И был бы он, скажем, ну не человеком, а, допустим, разумным существом, никогда не простил бы буранный или гей тот случай буранному коронару. Но что взять с верблюда, одуревшего в случной сезон? Да дело-то и не в нем. Разве можно обижаться на животное? Это ведь, к слову сказано, просто уж судьба обернулась таким образом. Причем тут буранный коронар? Вот ведь Казангаб хорошо знал эту историю. Он ее и рассудил, а не то, кто знает, как бы все вышло.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 Уважал его буранный Эдигей Елизарова, и тот отвечал ему тем же. «Да, так вот, значит, та небесная река, что приносит подчас в разыке облегчительную прохладу в самый зной, она почему-то снижается со своего потолка и, снижаясь, наталкивается на Гималай. А Гималай-то где? Бог знает, как далеко. Но все равно в масштабах земного шара это совсем недалеко».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 Каждый дождь можно запомнить надолго, но тот дождь запомнил буранный Едигей на всю жизнь. Сначала заволокло тучами, даже непривычно было, когда скрылась вечно пустынная глубина горячего и состоявшегося саразекского неба. И стала парить, духота напряглась невозможная, Едигей в тот день был сцепщиком». На тупиковой линии разъезда оставались после разгрузки от Гравия и новой партии сосновых шпал три платформы. Еще накануне разгрузили. Как всегда, дело требуют в срочном порядке, а потом оказывается, что не так уж и срочно надобно. Полсуток после разгрузки платформы стояли в тупике. А на разгрузку все налегли. Казангапа, Буталип, Зарипау, Кубала, Букей. Все, кто не на линии, брошены были на это срочное дело. и тогда все вручную приходилось делать. Ох, и жара стояла. Надо же, угораздило прибыть этим платформам в такую жару. Но раз надо, то надо. Работали. У кубалу замутило, стало рвать. Не выносила она духа горячих просмоленных шпал. Пришлось отправить ее домой. А потом женщин всех отпустили. Дома детишки от жары доходили. Остались мужики, в жилу вытянулись, но доделали дело. А на другой день, как раз как быть дождю, Порожняк с попутным товарником на кумбель возвращался. Пока маневрировали, доцепляли вагоны, задыхался едигей от духоты, как в бане солдатской, лучше уж солнце жарило бы. А машинист какой-то попался, все тянет, да тянет в час по чайной ложке. А тут ходив -то, и погибели под вагонами. Я обложил едигей того машиниста-матом как следует. А тот тем же ответил ему тоже не сладко утопки паровозной. От жары одурели. Ушел, слава богу, товарняк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 Его глаза были полны неописуемой радости, геройства и озорства. Едигей подхватил его, закружил на руках и не знал, как поступить дальше. Он вовсе не собирался включаться в эту семейную игру. Но тут из-за угла выбежали с громким визгом дочери Едигея, Сауле и Шаропат. Они прибежали на шум тыбаевых. Они тоже были счастливы. «Папа, давай бегать!» потребовали они. И это решило колебание Едигея. Теперь они все вместе, объединившись, буйствовали под нестихающим ливнем. Едигей не спускал с рук маленького Эрмека, опасаясь, что тот в суматохе упадет в лужу и захлебнется. Абуталип посадил к себе на спину его младшенькую, Шарапат. И так они бегали, устраивая для детей потеху. Эрмек подпрыгивал на руках Едигея, кричал вовсю и, когда захлебывался, быстро и крепко прижимался мокрой мордашкой к шее Едигея. Это было так трогательно. Едигей нескоро словил на себя благодарный, сияющий взгляды Абуталипа и репы довольных тем, что их мальчику так славно с дядей Едигеем. Но Едигею и его девчушкам тоже было очень весело в этой дождевой кутерьме, затеянной семьей Кутыбаевых. И невольно обратил внимание Едигей, какой красивой была зарепа. Дочь разметал ее черные волосы по лицу, шее, плечам, и, обтекая ее от макушки до пят, неспадающая вода щедро струилась по упругому молодому телу женщины,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 Идигей ничего этого не подумал бы, если бы ему не показалось, что зарепа плачет. Когда по лицу стекают струи воды, как из ведра, трудно сказать, плачет человек или нет, и все-таки зарепа плакала. Она притворялась, что смеется, что ей безумно весело, а сама плакала, сдерживая всхлипы, перебивая плач смехом и возгласами. А Баталиб беспокойно схватил ее за руку. Что с тобой? Тебе плохо? Пошли домой. Да нет, я просто икаю, ответила Зарепа. И они снова начали забавлять детей, торопясь насытиться дарами случайного дождя. И стал не по себе. Представил, как тяжко должно быть сознавать им, что есть другая, отторгнутая от них жизнь, где дождь не событие, где люди купаются и плавают в чистой прозрачной воде, и другие условия, другие развлечения, другие заботы о детях. И чтобы не смутить Абуталипа и Зарепу, которые, конечно, только ради детей изображали это веселье, Идигей продолжал поддерживать их забавы. Навозились, наигрались, в вдостали дети и взрослые. А дождь все лил. И тогда они побежали по домам, и, глядя сочувственный им след, любовался Идигей, как бежали Кутыбаевы. Рядышком отец, мать, дети, все мокрые. Хоть один день счастья в Саразеках. Держа младшую на руках, старшую дочь за руку, Идигей заявился на пороге. Укубала испуганно всплеснула при виде их руками. «Ой, да что с вами?» «На кого же вы похожи?» «Не пугайся, мать», — успокоил жену и Дигей рассмеялся. «Когда там пьянеет, он играет со своими тайваками, детенышами». «Кто-то, я гляжу, уподобился», — усмехнулась у укубала. «Но раздевайтесь, не стойте, как мокрые курицы». Дождь перестал, но он еще проливался где-то по Саразехским окраинам до самого рассвета, судя по тому что доносились среди ночи глухие перекаты отдаленного грома. Едигей несколько раз просыпался от этого и удивлялся. На Аральском море бывала гроза над головой, грохочет, и то спалось. Но там другое дело, грозы там частые. Просыпаясь, угадывал Едигей сквозь смеженные веки, как отражались в окнах мигающим с полохом далекие размытые зорницы, вспыхивавшие в степи в разных местах.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 Едигею некогда было задерживаться, он помнил, что шел в атаку. «Почему ты так смеешься, зарипает? не к добру?» — сказал Едигей. «А я не смеюсь, я плачу», — ответила она и продолжала смеяться под струями дождя. На другой день он хотел рассказать об этом сне талипу и ей, но раздумал, нехорошим показался сон. Зачем лишний раз расстраивать людей? После этого великого дождя опрокинулась жара в Саразеках. Или, как говорил Казангаб, кончились взятки лета. Были еще знойные дни, но уже терпимее. И отсюда постепенно началась предосенняя благодать Саразекская. Избавилась от изнуряющей жары и баранлинская детвора. Ожили, опять зазвенели их голоса, а тут передали на разъезд скумбеля, что прибыли на станцию «Казалардинские арбузы и дыни»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 Просветлели их лица, освободились, расковались люди на какое-то время хотя бы от постоянной озабоченности, внутренней подавленности. И подумалось под настроение Едигею, «Может быть, Абуталипу будет позволено жить в Саразеках, как сумеет и сколько сумеет. Дай-то Бог!» Приятно было видеть, Зарипа у кубала, задушевно беседовали между собой о разных делах житейских и были счастливы, ведь так и должно быть много ли надо людям». Очень хотелось Едигею, чтобы позабылись все невзгоды к Уттебаевым, чтобы сумели они укрепиться, приспособиться к их баранлинской жизни, коли другого выбора не предстояло. Лестно было также Едигею, что Абуталип сидел рядом, касаясь плечом его плеча, зная, что на Едигея можно положиться, и что они хорошо понимают друг друга без лишних слов, не затрагивая в суете болезненные темы, о которых не стоило походя говорить».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 Быть насколько можно, настолько дольше, всегда вместе с детьми. Страница 304, конец первой стороны.